Наконец-то наша Дэнни перестала мучиться угрызениями совести. «Я слышал, что на Гринвилл-авеню в Далласе умеют ловить кайф. Хочешь научить старых приятелей новым штучкам?» «Кока — это всего лишь Кока-кола, Элл. Со льдом, пожалуйста». «А-а-а! Вот оно что!» — разочарованно произнес он. Да, конечно. Подожди здесь минутку. Улыбнувшись, Дини посмотрела на избирательный бюллетень, который кто-то сунул ей в руки. В конце вечера, когда все вдоволь пообщаются друг с другом, будут вручены какие-то нелепые и смешные призы самому лысому, самому изменившемуся, самому многодетному отцу и самой многодетной матери, тому, кому пришлось добираться на встречу дольше других и так далее. За кого собралась голосовать? Прошло 10 лет, но она мгновенно узнала этот голос. Лицо сон был более грудным, бархатистым, и в то же время до боли знакомым, и кажется, пришёл из её снов. Деня подняла голову и посмотрела на Логана, чувствуя, что оцепенеет. Он стал ещё красивее и притягательнее, чем прежде, подобно листу втянутому в водоворот. Она казалась в некой магической ауре, которая окружала его и привлекала к нему всех и мужчин, и женщин. Лицо, словно сошедшее со скандинавского рекламного плаката, за 10 лет мало изменилось. Едва обозначившиеся паутинки вокруг глаз и рта делали его ещё более привлекательным. светло-каштановые, все столь же непокорные волосы падали на лоб. Из-под густых темных бровей смотрели ясные голубые глаза, напоминающие летнее техасское небо. Тонкий нос чуть расширялся к концу, что говорило о чувственности и силе. Продолговатая ямка на подбородке показалась легкой. более глубокой, чем ей это запомнилось. А сам подбородок был квадратным и не позволял усомниться в решительности его обладателя. Так за кого собралась отдать голос? повторил Логан свой вопрос. Ей стало жарко. В голове зашумело, словно она сделала добрый глоток бренди. Всё вокруг казалось подёрнутым какой-то голубоватой дымкой. И только Логана дни видела удивительно ясно и чётко. Мой голос по какому пункту? По пункту её появление меня удивило более всего. Он не улыбался. Глаза его внимательно изучали её лицо. Ты думал, что я не приду? Да. Почему? Всё то, что у тебя не хватит мужества. Теперь он улыбался. Эта ленивая улыбка после сказанного подействовала на неё как пощёчина. Да и не была шокирована и уязвлена. Но она не успела ответить, поскольку в этот момент Элл стал совать ей стакан, из которого выплеснулось несколько капель Кока-Колы. «Прости, Дэнни. Привет, Логан!» «Нет салфетки?» — спросила Дэнни, стряхивая с руки капли. «Салфетки?» — недоуменно переспросил Элл. «А, салфетки нет». Логан каким-то образом удивлялся, умудрился сунуть руку в задний карман джинсов и извлечь безупречной белизны носовой платок развернув его церемонно протянул Денни Спасибо сдержанно сказала она мечтая о том чтобы у неё нашлось мужество швырнуть платок Логану в лицо